Глава 7. Везун очнулся в подвале, на грязном, пахнущем плесенью матрасе. Попытался пошевелиться, но боль в правом боку заставила принять первоначальное положение. Его перебинтовали, но так неумело, что сейчас повязки под толстым свитером сползли и впились в тело. «Зверь!» – прохрипел охотник. Он не мог поднять руки, не хватало сил, но и без этого ощущал, как нестерпимо болит разбитый и сломанный нос. Языком нащупав сколотые зубы, везун беззвучно выругался. «Очнулся?» — послышался откуда-то справа голос Харька. «Ну ты и Тайсон! Хоть разок ударить успел в ответ?» «Иди нахер!» «Злишься!» — Харек обошел койку, на которой лежал везун и сел у изголовья. «На себя, должно быть, злишься!» «Ты зачем пришел?» — просипел раненый. «Поиздеваться!» «Меня Инк к тебе отправил. Сам, говорит, не пойду, чтобы не убить везуна со злости». «А ты, говорит, сходи, потолкуй, узнай, почему он облажался». «Да, я облажался!» — выкрикнул Везун и попытался было подняться на локтях. «Не предусмотрел, что ты, мразь, придет со стороны аномального поля!» А еще ты напился, оставил без присмотра вход в бункер, не назначил старшего в лагере перед тем, уйти у Сидоровичу. «Везун, брат, я тебя не узнаю!» Раненый тяжко вздохнул. «Я сам себя не узнаю, Харек!» «Мы, когда со свалки шли, обнаружили обглоданные тела двух военных в районе старой фермы». Монотонно вещал Харёк, не слыша реплик друга. Около насыпи нашли тело Бараза. Везун встрепенулся. Глаза его яростно засверкали, но он не проронил ни слова. Под мостом, километр в двух отсюда, нашли часового с простреленной головой. Совсем зеленый паренёк. Он Зверева за Бараза принял, отправил подтверждение в лагерь, отключил свой ПДА и погиб. «Зачем, Везун?» «Зачем салагу в дозор отправил?» «Не лечи меня, хорек!» зашипел раненый. «Что мне прикажешь, газетчик в дозор посылать? Или вагона?» «А хоть бы и так. Бережешь своих людей, а не обстрелянных пацанов в дозор отправляешь, да?» «Берегу!» Везун закатил глаза. «Я с ними бок о бок уже долгое время». Инквизитор вчера целый отряд отправил за Зверевым. Часть своей собственной группы. «Идеалист!» усмехнулся Везун. Я вообще поражаюсь, как он до сих пор управляет организацией охотников. Он наивен, считает, что собрал вокруг себя людей чести. — А это не так? — Харюк хмыкнул. — Ты человек чести. Во всяком случае, хотел бы быть таковым. — А вот и нет! Везун резко выбросил в сторону левую руку и схватил Харка за отворот штормовки. — Я-то знаю! Мы все тут дерьмо и жизнь, дерьмо! Прав был Сидорович. Нет смысла строить из себя героя. Зачем? Для чего? Да, я не отправил в дозор своих людей. Думаешь, стыдно? А вот ни хрена мне не стыдно. Не стыдно! Потому что плевать я хотел на вашу гребаную честь. я-то знаю, что... Харёк не отвечал. Он лишь слушал выкрики раненого, пытаясь удержаться, чтобы не ударить человека, когда-то бывшего его другом. Ты сломался, Везун. Только и произнес он, когда раненый договорил. А может, у меня глаза открылись на эту чертову зону? на Жизнь!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 «Этой потасовкой воспользовался Зверев, чтобы проникнуть в бункер и убить Сидоровича. Тебе нужно было лишь назначить старшего и расставить своих людей часовыми. Только лишь сделать то, что ты обычно делаешь в таких случаях!» Везун молчал. Пальцы его правой руки с силой стискивали край матраса. Злиться. ну «Ну-ну, пусть злится!» Он совершил оплошность, которая уже стоила жизни как минимум одному человеку, и неизвестно, сколько судеб оборвет Максим Зверев в ближайшие сутки». Он ушел на большие болота, никому не обращаясь, сказал Харек. Шустрый поганец. Но далеко не уйдет. Болота он не знает. Но их знаю я. Убьете, подал голос Везун. Нет, как и обещали, отведем к Воронину. Я не хочу уподобляться этому чудовищу. Он несколько минут молча сидел у изголовья постели раненого, потом встал и направился к выходу. В былые времена я бы оставил тебе пистолет с одной пулей, зло бросил через плечо. «В былые времена я бы голыми руками пролюшил Зверева», — донеслось от стены, но Харек уже не слышал слов раненого. Он поднимался по лестнице вверх, прочь из подвала. Давненько у Харька после разговора с людьми не возникало ощущения, будто тебя с ног до головы окатили помоями. Скверное чувство. Один из лучших бойцов Инквизитора сломался и спился. Зверев помнил, как это называлось. «Неуправляемый психоз» не звериная сущность, а разъедающая разум болезнь брала верх над ним. В бункере он на какое-то время опять потерял контроль над своим телом. Все как тогда, в лесу. Но на этот раз, чтобы вернуть себе тело, пришлось приложить куда больше усилий. Он убил Сидоровича и теперь чувствовал опустошение наряду с удовлетворением которого так ждал. «Кто сказал, что убив своего врага, ты не получаешь облегчения?» Макс готов был поспорить с философом, впервые высказавшим этот тезис. Он чувствовал легкость, какая бывает после выполнения сложной работы, когда смотришь на результат своих трудов и радуешься тому, что это сделал ты. Старик мертв, и это главное. Но нет больше той ключевой идеи, которая бы толкала вперед, подогревала жажду жизни, кроме самого желания выжить. Выжить для чего? Еще неделю назад Зверев был уверен, что живет ради убийства своего врага. Но вот враг мертв. А Макс все еще цепляется за жизнь, в которой питал столько отвращения. Он впервые за год боялся смерти. И вроде бы не для кого и не зачем жить, но сам факт своего существования теперь был важен. А еще было осознание своей болезни. Впервые за долгое время Макс не желал человеческой крови. Почему? От стресса ли? Или может так он побеждал свой недуг? Зверев смирился с тем, что болен, и это было даже важнее, чем смерть торговца. На второй план отошел вопрос, как он стал таким, а его место занял не менее важный. Что теперь? Вырвавшись из бункера Сидоровича, Макс бежал на болото, где до сегодняшнего дня побывал лишь однажды, когда вместе с поляком водил раненых сталкеров к легендарному болотному доктору. За ночь подморозило, и теперь Зверев бежал по мерзлой земле меж покореженных сосен. Он знал, что на этой тропе нет аномалий. Поляк ему об этом рассказал. И потому бежал быстро, как только мог. Но также зверь знал, что по его следу идут охотники. В воздухе вновь повеяло оружейной смазкой. И тот странный кисловатый запах от одежды вертлявого проводника-хорька отчетливо выделялся в общем букете запахов. Это было самым плохим. Преследователь вел опытный следопыт, наверняка знающий болото весьма хорошо. О том, что вместе с Харьком по его следу идет заметно поредевшая группа инквизитора, Макс предпочитал не думать. Все его мысли занимала тропа, петляющая между деревьев. Вот закончится она на опушке этого странного леса, и он окажется на болотах. Что потом? Куда идти? В припадке, случившемся в бункере Сидоровича, Зверев растерял практически все оставшиеся вещи. Пистолет, трофейные боеприпасы. С собой он нес лишь закрепленные в поясных ножнах СМЕРШ и автомат покойного Бараза, в котором покоились 12 патронов. Не густо. Даже если зверевую повезет добраться до знакомых мест, даже если точность его выстрелов будет такой же, как минувшей ночью на мосту, все равно шансов практически нет. Как ни крути, его загнали в угол. Впереди долгий морозный день. Следы его прекрасно читаются на покрытой инеем траве, а силуэт в черном бронежилете чем не ориентир. «Только бы дождаться ночи».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 За этими зарослями можно легко спрятаться. А что потом? Сейчас следопыта рядом нет. Он идет поодаль, километров в четырех отсюда. Ветер едва доносит его запах до залегшего в кустарнике зверя. Двое охотников лишь разведка. Их задача не убить, а спугнуть зверева. сделать так, чтобы беглец себя выдал. Уж тогда-то загонщики смогут рассредоточиться правильно и выкурить своего врага. Но Макс не даст им такого шанса. «О нет, он не настолько наивен». Ползком беглец перебрался через кустарник, спустился от леса к дряхлым деревянным мосткам и вскоре уже был на территории болот. Безшумно Зверев крался по едва заметным тропкам между нависающими над клочками суши щетками камыша. Первая аномалия расположилась точно посередине дороги. Мощная электро. Аномалия была почти разряжена, и поэтому Зверев заметил ее только тогда, когда кончики пальцев начала пощипывать от мелких разрядов. Шагнул назад, сместился вправо и обошел электрическую бестию по широкой дуге, стараясь оставлять как можно меньше следов. Он надеялся, что охотники в горячке погони вляпаются в эту аномалию. Точнее, пытался себя в этом убедить, хотя и знал, что противник на подобные фокусы беглеца не купится. Год назад. База группировки «Грех». Зверев проснулся ночью с твердой уверенностью, что сейчас, сию минуту, должен поесть свежего кровоточащего мяса, иначе умрет. Огляделся. Двое новичков, волю судьбы ставшие его сокамерниками, спокойно спали, закутавшись в грязное тряпье. Конечно, им неведом настоящий голод. Они жизни-то настоящей не видели. Сопляки. Пушечное мясо, а не сталкеры. Мясо. Макс еще минувшим вечером отыскал в груди хлама обломок напильника. Достаточно острый, чтобы пропороть кому-нибудь сонную артерию. Он намеревался использовать данное оружие против грешников, но теперь все стало на свои места. Напильником он добудет себе мясо. Аккуратно вытащив из-под пыльных газет свое орудие, Зверев провел пальцами по сколу напильника и на подушечке мизинца выступила бусинка крови. Он слезнул получившуюся каплю, закатил глаза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 Знал, что и как сделает. Отключил мозг и доверился инстинктам. «Мясо!» — рокотал в голове голос лидера сектантов. «Хочешь мясо?» Удар с колом напильника пришел со спящему сталкеру в горло. Нанесен он был с такой силой, что тот даже не вздрогнул. Просто на мгновение перед смертоносным металлом возникла преграда из плоти, а потом напильник погрузился в тело жертвы, разрубая шею. «Макс!» Услышал Зверев истерический вопль Шмона и резко обернулся. Второй новичок стоял в нескольких метрах от убийцы своего друга, сжимая в руке ножку от табурета. «Ты... ты что наделал?» Зверев поднял на него полный злобы взгляд, медленно вынул свое оружие из горла покойника. Весь залитый кровью мертвеца, он поднялся с колен и медленно пошел на Шмона, поигрывая напильником. «Не подходи!» — ревел обезумевший от страха юнец. Он несколько раз махнул своим оружием, ушел от выпада зверева, но разве мог он сбежать из закрытого помещения? Две минуты спустя истошный вопль новичка возвестил о том, что все кончено. Настоящее время. Большие болота. Инквизитор был хмур и неразговорчив. Он тяжело шагал по мерзлой земле, огибая кривые ели. Впереди семенил хорек, то и дело оглядывая цепочки следов.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 «Разделимся, обойдем Белый остров и схватим его!» «Нет», — сказал, как отрезал инквизитор. «Хватит дробить группы. Пойдем все вместе. Я хочу покончить с ним до темноты». Остальные переглянулись. Все охотники понимали, какой вариант развития событий может иметь место, если Звереву удастся дождаться темноты. Ловкий, сильный, он успеет убить нескольких охотников, прежде чем сам падет от их пуль. Инквизитор не хотел больше терять людей». Потери на свалке и без того были для него страшным ударом. Слишком многого стоило группе пастера встреча со зверем. Инквизитор уже начал сомневаться, что в охоте на сталкера именно зверев является добычей. Он не раз задумывался о том, что неровен час, и роли поменяются. Охотники станут дичью, а загнанный в угол зверь станет их палачом. Именно поэтому действовать нужно максимально быстро и осторожно. Вскоре вернулись отправленные на разведку бойцы Визуна, Нельсон и Вагон. «Как ты сказал, Инг, мы покрутились на тропе, чтобы он подумал, что отряд рядом. Что у него за оружие? 104 й калашников с оптикой, нож, возможно, гранаты, ни рюкзака, ни лифчик разгрузки». «Значит, патронов у него нет», — отстраненно прошептал Инг. «Тем лучше для нас». «Я хочу, чтобы все подошли ко мне». Бойцы послушно сгрудились вокруг командира. «Этот ублюдок зверев убил наших товарищей. Шестерых, как минимум, и несколько десятков сталкеров. Он безумен, но не глуп, вполне осознает свои действия. Он опасен, и поэтому в случае, если потребуется, стреляйте на поражение. Но все же приоритетная задача — взять живым. Всем все понятно?» Бойцы закивали. Сейчас, помимо верного соратника Харька, с Инквизитором шли двое бойцов Везуна и Фрегат, неоднократно ставящий операцию по поимке зверя на грань провала. Харьку Инг доверял как самому себе, двум визуновским бойцам чуть меньше, поскольку видел, что случилось с их командиром, а вот фрегату он не доверял совсем. Долговец за время погони неоднократно нарушал приказы и всячески стремился лично схлестнуться в бою со зверевым, что не могло не волновать инквизитора. Ладно, выдвигаемся, скомандовал командир и махнул рукой. Идущий чуть поодаль фрегат расплылся в улыбке. Сегодня он собирался прикончить зверя. Встретиться в бою один на один и убить полумутанта. Зло нельзя оправдать ничем, как нельзя повернуть назад, нажать на паузу и прокрутить жизнь в обратном направлении, чтобы сделать все правильно. Мы можем лишь созерцать плоды своих действий, но возвращаться к уже пройденному и обходить все тернии, увы, не обучены. Ведь мы всего лишь люди. Именно поэтому нельзя оправдать зло. Человечность всегда была и, наверное, всегда будет тем критерием, по которому судят о жестокости преступления. Не зря ведь, говоря об убийствах, упоминают термин «бесчеловечно». Человечность. А ведь именно человек – самое страшное и жестокое существо в этом мире. Не зверь, а человек придумал ядерную бомбу и взрастил штаммы опаснейших вирусов. Вот о чем надо говорить – бесчеловечно. Вот что надо считать зверствами. А мы оправдываем этих людей. Смерть одного человека, как говорил когда-то Иосиф Сталин, трагедия. Именно за трагедией стоит слово бесчеловечно. А что говорят об итогах бомбардировки Хиросимы? О чем думала общественность, когда бомба, нареченная американскими гуманистами толстяк, превращала в пепел город Нагасаки? Разве это укладывается в рамки нормы? Или просто это человечно? Это те, кто создавал и сбрасывал бомбы, потом с яростью осуждали убийц. Они говорили «бесчеловечно». Но было ли им ведомо тогда, что ни одно живое существо, кроме человека, не убьет по тем причинам, которые движут людьми? Ни одно живое существо не станет убивать, если у него нет на то веской причины. Голода, например. Именно поэтому термин «бесчеловечно» не имеет под собой никаких оснований. Это всего лишь слово, за которым пустота. Невысокий мужчина лет 60 шел через большие болота и размышлял о сущности термина «человечность». Он только что провел на кордоне сложную операцию сталкеру по прозвищу «газетчик», которому ножом в драке располосовали шею, и теперь мысль о человечности не отпускала. Болотный доктор был мрачен. Обычно в такие походы на кордон он брал с собой Бенито или кого-нибудь из обитателей Верхнего Болота, но сейчас решил побыть один. Нет, вовсе сталкеры ему не надоели. Он их жалел, как жалеют родители своего отпрыска, коснувшегося языком мерзлого металла качелей. Сталкеры были как тот ребенок. Сначала лезли куда-то, стреляли, дрались, а потом приходили плакаться к доктору. Прав был Бенито, когда говорил, что люди обречены на самоуничтожение. Доктор убеждался в этом каждый раз, когда его слезно умоляли прийти на кордон. Сначала пациентом был раненый мародерами сталкер-фанат, потом некий молчун, на которого якобы напали слепые псы. Но вот ведь в чем дело. Слепые псы никогда не нападут на человека, если тот идет своей дорогой, не заходя на их территорию. Человек для псов слишком крупная цель. Они не станут рисковать своими куцами-хвостами ради человеческого мяса, потому что знают, как умеют огрызаться свинцом прямоходящие индивиды. Те самые Homo sapiens, которые придумали такое удобное определение, как человечность. Доктор остановился, ступив на скрипучие мостки, и прислушался. Морозное утро отозвалось тысячами разнообразных звуков. Где-то около периметра грохотал едва слышимый в этом районе пулемет. Ухал сонный филин в роще восточнее кордона, пошились в бочагах осклизлые обитатели болот, время от времени выбрасывая из мутной воды длинные цепки и щупальца. Ни одного человека. Рай земной, да и только. Доктор поставил чемоданчик с инструментами на покрытую инием траву и расстегнул ворот плаща. Он возвращался домой. Нужно было до полудня приготовить лекарственные смеси для старого бюрера, пришедшего позавчера из темной долины. А потом можно и почитать в свое удовольствие. Военные сталкеры за помощь в лечении их товарища подарили доктору два ящика книг. В основном в подаренном наборе была отечественная и зарубежная классика, труды философов и несколько образчиков современной билетристики. Один из военных даже утверждал, что среди книг есть работы, посвященные зоне отчуждения, написанные неким Бубякиным. Пока книги вытаскивали из оберточной бумаги и составляли на стеллажи в дальней комнате болотного дома, солдат пытался пересказать сюжет этой книги, поминутно срываясь на истерический смех. Именно поэтому доктор твердо решил, что написанную о зоне книгу прочтет обязательно, как только появится свободное время. Теперь же свободное время было просто необходимо. Нужно было отдохнуть от сталкерской братьей. Доктор подхватил чемоданчик, оглядел цепочку своих следов и пошел по мосткам, жалобно скрипящим под тяжелой поступью эскулапа. Сегодняшний пациент, был уверен доктор, еще легко отделался. Распоротая шея, рассеченная скула. А ведь подобный удар мог привести к повреждению сонной артерии. И тогда ни доктор, ни черный сталкер не смогли бы ничего сделать. А пациент все веселился. «Не волнуйтесь, док, я в рубашке родился». «Ну да, как же». Всего в рубашке, как наступательные гранаты. «А пластическую операцию ему все-таки надо было посоветовать», буркнул себе под нос доктор. Все эти шрамы украшают. Он дошел до места, где тропа сворачивала вправо, свернул в противоположную тареной дороге сторону и двинулся напрямик по воде, громко хлюпая высокими резиновыми сапогами. «Ты так и будешь там сидеть?» поинтересовался доктор, дойдя до середины обмелевшей протоки. Взгляд его сфокусировался на перевернутой лодке, лежащей около самого берега. «Сталкер, ты черепашки то не прикидывайся! Вылазь оттуда!» Лодка приподнялась, и из-под нее показался растрепанный темноволосый мужчина лет 30 в бронежилете с автоматом, но не имевший при себе ни рюкзака, ни головного убора. «Менингитом не боишься заболеть?» — участливо поинтересовался доктор. «Здесь не холодно». «А почки застудить?» — не унимался Скулап. «Давно ты под этой лодкой сидишь?» «Часа два уже», — буркнул сталкер. «Воспаление легких тебе обеспечено», — пообещал доктор и добавил, приняв решение. «Ладно».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 Только теперь Зверев узнал своего благодетеля. Это был легендарный болотный доктор, к которому они с поляком однажды приходили на болото. Но тогда Звереву так и не посчастливилось воочию увидеть кулапа. «Я согласен, да. Только меня ищут». «Кто ищет, тот всегда найдет», — буркнул доктор и, перейдя протоку, поставил чемодан на траву. «Багаж возьмешь. И не отставай. Тут места гиблые». Макс, не раздумывая, шагнул в холодную воду. Он все равно загнан в угол, так что выбор невелик. Либо идти к маячищей последним ориентиром церкви, либо последовать за доктором. Зверев выбрал второе. Чемодан весил килограммов 25, и Макс уже через несколько минут остановился, чтобы дать отдых затекшей руке. Как же доктор умудрился тащить эту тяжесть через болото? «А кто за тобой гонится-то, черепашка?» весело осведомился доктор, немного сбавив ход и дожидаясь отставшего зверя. «Охотники!» нам обиженного ребенка отозвался Макс. — Охотники! Это серьезно! бойся, сам везун по твою душу пожаловал на болото. — Сам инквизитор. — О, как! — Видно, ты, брат-черепашка, очень важный зверь, что за тобой сам инквизитор охотится. — Звать-то тебя как? — Так черепашка и зовите. Макс не собирался продолжать беседу. Он понимал, что стоит доктору узнать его имя, И Эскулап тут же сменит добродушие на враждебность. «Не станет ведь доктор помогать беглому убийце-каннибалу? Ох, не станет!» «Ну, черепашка так черепашка!» Охотно согласился Эскулап. Остаток пути до болотного дома они шли молча.